меня ничуть не удивило что именно в это время начали один за другим пребывать гости наверняка королевы приставка экс тут достаточно спорно для чего-то хотят чтобы нас видели вместе к слову их панели изучения я оставил открытыми и в эмоциональном состоянии леонсидхе значилось удовольствие хотя на лице отображалось скорее снисходительное высокомерие легкое но заметное к слову с появлением гостей выскочило новое сообщение. «Вы находитесь в зоне действия эффекта, аура могущества, нейтрализовано эффектом титула богоубийца». Я ничего не ощущал, но по отдельным магам, пытавшимся к нам приблизиться, похоже, шибало одновременно и моим титулом, и аурой королев. Во всяком случае, они явно начинали нервничать и поспешно удалялись. Пожалуй, это можно считать плюсом. Естественно, на богов это не распространялось». Приближающийся мужчина лет 50 походил на хиппи, который занялся серьезным делом и добился успеха, но о молодости не забыл. Густая кучерявая борода, черная с серебряной прядью, дорогие ботинки и часы, но небрежно накинутый, незастегнутый пиджак, под которым была видна веселенькая рубашка в цветочек, яркие декоративные очки и затянутые в хвост волосы в принципе, ему бы кожанку и походил бы скорее на старого матерого байкера. Однако Волос – древнеславянский бог-покровитель скота, а также, как ни странно, поэзии, еще немного магии и медицины, ну и наших русских оборотней до да кучи, во всяком случае моих оборотней. Хм, ему действительно было бы в тему быть байкером. «Давненько не виделись девушки», – обратился к в Волос – — Слышал, вы овдовели, Титания? — соболезную. — Благодарю, — коротко отозвалась зеленая фея. — Леон, не согласитесь встретиться после этого собрания. Обсудим поэзию, побеседуем о прошлом и будущем. — Я обдумаю это предложение, — ответила Белая. — У нас есть время. Волос кивнул и переключился на меня. — Круто тебя закрутило, парень! — «Удачи, что тут еще скажешь? Разве что прояви себя как следует, чтобы знали наших». «Благодарю, я так и собираюсь», — отозвался я. Волос казался дружелюбным, но слегка сочувствующим. Блин, интриги, политика и недостаток информации. В таких условиях еще прокачать удачу действительно было бы не лишним. Какое-то время я сопровождал фей в блужданиях по дворцу со стороны, наверняка напоминая что-то вроде «прислуги» пока один из настоящих слуг духов не сообщил, что гости собираются в Большом Зале, куда нас и проводил. В какой момент мои спутницы исчезли, я не заметил, но определенно не раньше, чем еще один местный дух, на этот раз девушка, сообщил, что главы Альянса просят моего присутствия. Большой зал, к слову, был не таким уж большим, во всяком случае, не настолько, как можно было ожидать от Дворца Бога, Ну, по крайней мере, собравшимся места хватило с излишком. Вполне поместилось бы еще столько же. На сцене тоже хватило бы места для оркестра, но сейчас там стояло лишь пятеро. Гуань-ди – бог воин, гарант китайцев. Индра – гарант индийцев, бог разрушения и тоже войны. И в контраст им от Альянса представляли Россию и Европу Волос и Фрейя – богиня любви и красоты. Китаец, на мой взгляд, походил на старого спецназовца, дослужившегося до генерала, которому все порядком надоело, но на пенсию все никак не отпускают. Невысокий, но широкоплечий и крепкий он, прищурившись, смотрел сквозь собравшихся, словно предаваясь воспоминаниям и держал руки за спиной, неподвижно стоя на месте. Индус, со своей стороны, выглядел так, словно его все бесит, и он готов вот-вот кому-то врезать. В отличие от китайского бога, одетого в напоминающий мундир костюм, индус был одет в старинный чешуйчатый доспех и в одной руке сжимал копье. Ну, если и на это собрание кто-то решит напасть, это пригодится. Главное, чтобы он на собравшихся не набросился. Что до Фрейи? Богиня. Взять тех же королев. Они, безусловно, красавицы, но в их случае в словах «нечеловечески красивы» важнее первое. А вот скандинавская богиня выглядела человечной, что ли. Впрочем, есть разные типы красоты, единой лучшей нет. Мне вот повезло, довелось увидеть разные выдающиеся образцы. Увлекшись любованием богиней, я едва не пропустил начало речи, которую толкали гаранты. В принципе, суть я уже знаю, но лучше прослушать. Впрочем, ничего неожиданного не было. Боги просто сообщали, что они присутствуют здесь как гаранты того, что встреча, переговоры и все прочее пройдут мирно. Своеобразный аналог атомного щита. Затем они исчезли, и пришла наша очередь. В смысле, предводителей трех мировых объединений магов. Формально я тоже отношусь к таковым, но по факту сейчас играл скорее роль телохранителя. На богов надейся, а сам не плашай. Именно тот случай. Главы всех трех альянсов поочередно высказались о необходимости договариваться и решать разногласия без лишней крови. В общем-то, сейчас собрались не столько для того, чтобы договориться о чем-то конкретном, сколько для того, чтобы определиться, можно ли вообще о чем-то договариваться, и если можно, то как и о чем. Прощупать противника, поиграть мускулами, продемонстрировать, что готовы разговаривать. Обычная политика, в новостях такое постоянно бывает, только что без богов и заметной магии. Собственно, даже вопрос Инквизиции пока что не поднимали. Вопросы от собравшихся тоже были столь же аккуратными, явно заготовлены заранее, чтобы указать на общие позиции, а не реально получить ответ. Пожалуй, самым агрессивным был вопрос, что насчет организации совместных сил для борьбы с террористами-радикалами и нелегальными демонами, Говорю же, все как в новостях, в обычной политике. «Будем надеяться, дальнейшее сотрудничество пойдет так же мирно и спокойно, как сейчас», наконец произнес Дагор. «Но так как никаких крупных решений мы не принимали, то чтобы сделать эту встречу более оживленной и интересной, мы организовали небольшое и, надеемся, достаточно зрелищное состязание с ценными призами. Небольшой боевой турнир, в котором могут участвовать все желающие». Если бы я был персонажем манги, то это была бы турнирная арка. К слову, наблюдатели от Японии на собрании присутствовали. В любом случае, вопрос моего участия не рассматривался. Я для того здесь и присутствую, но даже без этого призы были хороши. Ценные эликсиры, включая эликсир молодости, омоложение на 5 лет, стандартный бутылек, и редкие амулеты, один из которых только что слюнки течь не заставлял, Амулет чародея. Носитель этого амулета находится под воздействием озарения чародея. Эффект, ранг всех заклинаний и магических навыков увеличивается на единицу за каждые 10 интуиции. Даже при том, что у меня интуиция – самая низкая характеристика из всех, такой бонус я упустить не могу. К слову, странно, но при насыщении амулет открывал совсем другой навык – управление животными. Тоже могло бы быть полезно, но озарение явно лучше. Такой бонус упускать нельзя. А интуицию можно будет прокачать потом. Много понадобится, но оно того стоит. Хотя я пока примеряюсь к шкуре неубитого медведя. Я зарегистрировался на участие первым, но пока определялись и регистрировались остальные, возникла пауза. «Я выяснила про тех ведьм», — сообщила Куалона. «У них давняя традиция находить себе сильного защитника и пользоваться его репутацией. Заодно и генофонд улучшают. Ищут именно защиту, в подчинение не идут, их текущий защитник пострадал в последних инцидентах, так что пока все сходится. И, к слову, судя по всему, владеют секретами изготовления каких-то редких зелий и амулетов, хотя это почти гарантировано для ведьмовских родов». Интересно, если так. Но остается вопрос, насколько часто и проблемно придется за них вписываться. Плюс еще, как это скажется на моей репутации. Это тоже приходится учитывать. Второе могу сказать. По большому счету никак. От сильных магов ожидают своего круга влияния, сателлитов и вассалов, ну и просто рыб прилипал. С первым сложнее. Такие вещи сохраняют в секрете. Хотя сам факт, что ничего узнать пока не удается, кое-что говорит. Ну да, значит, по крайней мере, больших проблем с ними не было. Сказать честно, в другой ситуации, без Сфено, я бы немедленно схватился за это предложение. Что вы хотите, я здоровый молодой парень, и, несмотря на наличие Кэти, ведьма реально хороша. Ну, на фоне других присутствующих здесь сегодня красоток, бледнеет, но все равно достаточно хороша, чтобы немедленно согласиться». Сейчас я тоже склонялся к тому, чтобы, пособирав еще немного информации, принять предложение, но по другой причине. Пусть платят натурой. Но не той. Редкие амулеты, ингредиенты зелий, возможно, дополнительные уроки по зельеварению и амулетостроению для моих кланеров, даже без секретных рецептов, которые они, понятное дело, не будут раскрывать, это может быть полезно. Да, так и сделаю. Постарайся выяснить, сколько сможешь. Потом поговорю с ними и определюсь, сообщил я Куалоне. А сейчас у меня тут турнир, который я собираюсь выиграть. Схватки проходили в варианте Барьера Грез под названием Дворец Снов. В отличие от первого, он виртуализировал все свое содержимое, а не только среду. То есть сражаться можно и в полную силу, не опасаясь убить противника. Очень важно для схваток магов. Жаль, что мой навык в магии барьеров не позволяет использовать такое, было бы полезно для тренировок. Перед началом участники также приносили клятву контракт соблюдать правила и не поддаваться. Правила, впрочем, концентрировались на том же – не поддаваться и не заставлять противника поддаться, ну и не пользоваться помощью извне, за исключением призывов. Хотя большинство призывов внутри барьера все равно не работают. Немного нечестно по отношению к призывателям но ничто не идеально. Впрочем, призыватели имеют возможность призвать своих контрактных существ заранее, скрытно от оппонента. Не совсем то, конечно, но все же. Мой первый оппонент был как раз призывателем. Бородатый старик в очках с круглыми стеклами и с крючковатым носом, делающим его похожим на сову. Оппоненты в первом раунде, как и очередность боев, определялись случайным образом, но я был исключением мой бой был первым вы находитесь в зоне эффекта дворец снов эффективность некоторых навыков уменьшена сообщила панелька когда я вошел на поле боя изображающая какие то заросшие деревьями и кустарником руины похоже основано как раз на дворце оркагуари но не уверен снижение навыков это плохо однако к моему облегчению мини карта не только работала но и показывала россыпь красных точек С этим я сохраняю кардинальное преимущество. Дворец снов создавал аватары бойцов в случайных точках. Но союзников не разбрасывал, так что сейчас с дюжину красных точек держались плотной кучкой. И этим нужно воспользоваться. М-маскировка – левитация. Подтягиваясь веревками, я могу быстрее передвигаться и лучше маневрировать, чем на ногах. Несмотря на навык бег, а местность позволяет это прекраснейшим образом – Часть красных точек немедленно принялась расходиться в стороны разведчики, но они даже не успели удалиться на приличное расстояние. Выстрел, взрыв-бросок, тьма. Почти половина призывов оказалась уничтожена первым же залпом в режиме дробовика. После второго, последовавшего сразу за ним, передо мной осталось лишь три противника. Здоровенная метра полтора высоту ящерица, похожая на маленького бескрылого дракона, Каменная горгулья с потрепанными взрывами крыльями, которыми она прикрылась от обстрела, и укрывшийся за ними маг. Три цели, и как раз три веревки. Касание смерти. «Легко, слишком легко. Не то чтобы я был против, но как-то слишком легко. Блин, если я буду побеждать слишком легко, боги напрягутся, но и поддаваться нельзя. Но явно другие противники будут сильнее». Не подумал бы, что скажу такое, но я хочу, чтобы мне попался сильный противник. Вторая схватка оказалась немногим сложнее первой. Моим противником был один из тех африканских колдунов, которых все три альянса вербовали в последнее время. Колебас с духами, еще один с пчелами, он с этой хренью на собрание пришел, жезл, стрелявший чем-то вроде лазера, и кинжал, про который я не выяснил, что делает». Стоит отметить, что он заметил меня прежде, чем я атаковал и смог как-то защититься от двух залпов взрыв-броска. Нормальный плюс бутылка ядовитого газа от пчел. Но веревки его барьер не удержал. Блин, я только сейчас начал понимать, насколько большое преимущество дает мне пробивание барьеров против других магов. Подозреваю, тот пистолет, с которого я заполучил этот навык, был уникальным артефактом». Кстати, уменьшение эффекта навыков все-таки проявилось в том, что не были видны имена, и не работало изучение. Странно, что при этом видны противники на миникарте, но лучше так, чем наоборот. Очередной странный выверт магии, но в этот раз в мою пользу, можно сказать. Участие в турнире было свободным, без ограничений. В том числе не запрещалось участвовать нескольким участникам одного клана – Все равно контракт обязует участников не подыгрывать друг другу. Но я не ожидал, что Снегурка тоже решит записаться. Впрочем, ее логику я мог понять и без пояснений. Удастся заполучить одно из трех призовых мест – отлично. Удастся хорошо показать себя – хорошо, а если и проиграет – невелика беда, она официально в клане на административной работе. Шанс заполучить что-то ценное и репутацию без риска – плюс проверка своих сил – Скорее странно, что этой возможностью воспользовалось неподавляющее большинство присутствующих. Еще один ниндзя. Невидимый, но даже без имени, полоски здоровья и маны его выдавали. 40 секунд на схватку. Артиллерист, каким-то образом сразу обнаруживший меня и принявшийся обстреливать магией издалека. Заклинание реверса — 15 секунд. По крайней мере, следующий противник заставил повозиться, вернее, заставила. Женщина-экзот без маны выставляла односторонние проницаемые непробиваемые барьеры, из-за которых вела автоматный огонь. Я подождал, пока у нее закончатся патроны, а затем заключил в собственный барьер, подбросив туда пару зелий, и оставалось только ждать, пока она задохнется или отрубится. Мог могла бы быть опасна, если бы владела и магией тоже. «Не, они что, издеваются?» Неужто боевая магия на Земле действительно настолько слаба? Ну, объективно, я не настолько крут, чтобы так вот легко выносить элитных магов? Или они просто не присутствуют? Оппоненты решили скрывать свою силу? Так глупо же! Это собрание для того и затеяно, чтобы поиграть мускулами, выигрывая более выгодную позицию в последующих переговорах «не понимаю». Хотя остается вероятность, что эта удача сработала таким образом, и мне выпали самые слабые противники. Ну, объективно говоря, их нельзя назвать слабыми, просто очень уж удачно сыграл мой набор способностей. Но все же... Это уже финал? Блин! Змей, вопреки моим ожиданиям, в турнире не участвовал. Паладин из «Милосердия» был но слился моему текущему противнику в предыдущем раунде. И сейчас у меня остался только один бой. Снегурка, стоит отметить, выступила с честью. Даже больше того, она почти дотянула до полуфинала. Проиграла, к слову, все тому же финалисту, с которым мне сейчас придется иметь дело. К сожалению, битвы других участников смотреть не разрешалось. Пообещали потом снабдить записями. Но, по словам Кэти, Снегурка здорово отжигала, то есть отмораживала, Больше сказать ей не давал тот же контракт, но еще посмотрю. Ладно, к бою. Стандартное начало, сближение под маскировкой и обстрел с двух рук. Дробовик пирамидками и пара бутыльков с ядом и усыпляющим. Противник, крепкий немолодой мужчина в кожаных штанах и сапогах, Верхнюю часть тела, которого закрывала медвежья шкура, играющая роль и головного убора, и плаща, стремительно рванул в сторону в момент выстрела, избежав поражения. Впечатляющая скорость. Это его фишка? Один такой был очень сильным противником. Выстрелом ли я выдал свое местоположение, или этот спидстер и так меня видел, но уклонившись, он немедленно контратаковал. «Техника тентакли демона! Техника тентакли демона!» Два изогнутых меча без усилий рассекли укрепленные алхимией и навыком веревки. От финалиста следовало ожидать. Тьма. Отдергиваю себя в сторону и назад. Восстановление. Эффект тьмы не спадает, чего я уже привык ожидать, однако он ничуть не мешает мечнику вновь сблизиться со мной. Искры. Мечи обрушиваются на мой щит и, кажется, даже не замедляются. Тахна перехватывает удар. Кусок цепи отлетает в сторону. «Восстановление. Чудесное исцеление». Тем не менее, слова автоматически срываются с губ, одновременно с ударом тросиком в живот и веревками по предплечьям. Миг задержки, на которой мечи застряли во втором витке тахны. Шоковое касание, удар выбивает слова из груди. Что-то ударило в спину. Нет, эта спина ударилась о землю. Кровь. Одной ноги нет. Отбрасываю мечника. Касание все же активно. Чудесное из клинок в горло. Метнул. «Отстой». Чувства были ожидаемо смешанные. С одной стороны, я и хотел не слишком выделяться перед богами, да и лучше проиграть так и учесть ошибки, чем по-настоящему. Но все равно проигрыш — это неприятно. И против этого ощущения раздражения и досады не попрешь. Во всяком случае, я с ним справиться не смог. Привык уже к победам, что тут скажешь. Да еще и череда легких побед заставила несколько расслабиться, а тут уже меня так же легко и быстро уложили. Что до проявившихся слабостей? На самом деле ничего нового я не узнал. Пожалуй, самым уязвимым моим местом остается то, что большинство способностей требует голосовой активации, которую теоретически можно прервать. Обычно это не проблема из-за моих защит, но эти мечи их практически проигнорировали, как и тахну. Я машинально погладил молчаливо замершую цепочку. А еще, похоже, они нейтрализовали мою левитацию. Почему-то же я упал. В принципе, впечатление такое, что я просто нарвался на некое артефактное оружие. От такого никто не застрахован. да все-таки хорошо бы защищаться, полагаясь не только на магические барьеры, но, увы, крайне сложно объять необъятное. Хотя, разумеется, учту, очень не хотелось бы так напороться в реальном бою мягко говоря. По крайней мере, у меня еще оставался шанс заполучить желанный амулет. Мое второе место тоже было призовым, больше того, за него полагались те же две награды, что и за первое место, в смысле, тоже две награды. Просто сперва выбирал два предмета «Победитель», потом в данном случае я, а потом еще один участник, получивший приз зрительских симпатий. Сейчас зрители как раз определялись, кто им понравился. Я бросил взгляд в сторону, где молча и неподвижно стоял победитель, чьи мечи в настоящий момент были вложены в ножны на поясе. Сейчас статус-бар работал нормально, но «воин в медвежьей шкуре». Реально подозрительно, хотя и можно было ожидать, что победитель будет очень силен. И тем не менее, в прошлый раз такое неопределенное именование вместо нормального имени или хотя бы знаков вопроса было у хозяина этого дворца хотя это вполне может быть прозвищем, ставшим официальным именем, или это вообще некий голем? Хм. Изучение. А вот это не обязательно, внезапно ожил стоявший статуей мечник. Его губы изогнулись в усмешке. Просто пытаюсь понять, с кем имею дело, заметил я. Должен же я знать, кто меня победил. Резонно согласился он, повернулся к залу и звучно произнес. — Почтенная публика, прошу немного внимания. «Я прошу признать мою победу недействительной». «Ряды замерли». Мечник продолжил. «Прошу простить этот небольшой обман, но по общему согласию было решено немного испытать наших участников. Технически мое участие не нарушает правила, но присваивать себе победу было бы нечестно». Он взялся за медвежий нос капюшона у себя над долбом и одним движением сорвал с себя шкуру. Произошедшее выглядело по-мультяшному. Взметнувшаяся шкура исчезает, а под ней обнаруживается пиджак и цветастая рубаха. Это все объясняет. Я ожидал, что второе место дадут эльфу Паладину, однако он пролетел, уступив какому-то азиату. Готов поспорить, что это политика. А вот что действительно удивило, так это то, что третье место отдали Снегурке. Два места членам одного клана? Я бы ожидал, что опять же по политическим соображениям отдадут Индусу. Странно. Или нет? Я выбрал свою пару амулетов, уже упомянутый и с ускоряющей магией, и отошел от сундука, предоставляя возможность выбора следующему. Ко мне приблизился волос. «Сказать по правде, я ожидал большего», — заметил он. Я вздохнул. «Сказать по правде, я тоже. Ваши мечи убийственно эффективны во всех смыслах». — Твоя тоже неплоха, — хмыкнул Бог. — И цепочка у тебя знатная. Позволь взглянуть. Я помедлил секунду, затем неохотно обратился к ней. Предпочел бы обойтись без этого, но с Богом лучше не спорить, зря. Тем более после убедительной демонстрации. Он, блин, даже не напрягался. — Тахна, покажись, дядя. Вместо этого цепочка глубже зарылась мне под одежду. — Кажется, она вас боится, — сообщил я. — Вы ее больно ранили. Я снова машинально погладил бедняжку. Мм, кажется, волос реально смутился. — Извини, девочка, — покаянным тоном произнес он, — но я тебя не обижу. Бой закончился, все прошло. — Мир?» Бог протянул руку. Звено подозрительно высунулось из воротника, присматриваясь, а затем цепочка медленно высунулась на несколько сантиметров. Волос продолжал держать руку. Сейчас он походил скорее не на байкера, а на пожилого учителя. Наконец цепочка прикоснулась к его руке и тут же отдернулась обратно, снова спрятавшись под моей одеждой. Волос довольно кивнул. Мир, но ну вот и славно. Он переключился на меня. «Претензий к тебе, парень, официально нет. Вопросы сняты. Если кто-то что-то и затаил, это уже по личной глупости. С этим ничего не поделать». О! Он перевел взгляд в сторону. Я проследил за ним и увидел, что к нам приближается пара дам, пара королев. «Мы решили принять ваше предложение», — сообщил Алиан Ситха. «Мы? Не я?» — я мысленно хмыкнул, а Титания неожиданно обратилась ко мне. «Присмотри за нашей кровью, чемпион». Готов поспорить, окружающие это прекрасно слышали. Информация стремительно разойдется. А еще, вполне возможно, что и гуляние со мной рядом тоже с этим связано. Все будут знать, что я общался с этими... королевами, и по их просьбе защищаю Финблат. И, естественно, все решат, что речь о Натаниэль. Вот только я не был в этом так уверен. Особенно, если вспомнить, что у меня есть еще одна знакомая полуфея. Хотя это все равно для меня ничего не меняет. Я, безусловно, в любом случае буду по мере сил защищать Снегурку и, если понадобится, Светку хотя она в клан и не входит, но все-таки как-то, не знаю, ответственность за нее чувствую, что ли, хотя вроде и нет для этого причин. Феи ушли в сопровождении Бога, а ко мне подошла сама Ната. «Сомнительное у тебя знакомства, негромко произнесла она, глядя вслед неспешно удаляющимся сверхъестественным существам. «По крайней мере, разошлись без потерь вроде бы. Я кивнул, соглашаясь с ее словами, хотя от тебя не ожидал». — Таких родственников, — пробормотала она, — покачала головой и сменила тему. — Держи. Снегурка протянула мне один из выбранных призов, довольно объемную бутыль с каким-то эликсиром, похожую формой на кувшин, даже с ручкой. С веревки на горлышке свисал кусок пергамента. Я аккуратно поднял его и прочитал. Эликсир выносливости, за рабочим столом, на поле боя и в постели. — Издеваешься? — — Самую малость, — без тени смущения ответила девушка. — Пригодится. И, кстати, я нашла тех, которые могут изготовить клон. У меня успехи поскромнее, но кое-что тоже выяснила Кэти подкралась незаметно. Нет, на мини-карете она была видна, но я туда не смотрел, так что незаметно. — По связи. Я кивнул и активировал способность. Одержимая продолжила. По якорям и тому, что можно использовать в их качестве, информацию нужно искать у твоего знакомца Жизе. Альтернативно, у тебя есть доступ к владениям Архидемона. Там тоже что-то должно найтись. Все-таки придется заняться наследием Саласа Я мысленно хмыкнул. Лучше не быть кому-то должным. Еще какое-то время мы оставались на собрании, но, в общем-то, моя роль уже была сыграна, да и официальная часть закончилась». Все еще оставалась возможность обзавестись полезными знакомствами, но на сегодня с меня хватит знакомств. Особенно, когда можно напороться на какого-нибудь архидемона, бога или хтонический ужас. Нафиг-нафиг, у моих нервов есть предел прочности. Пойду домой, порадуюсь, что от фей ушел без потерь, вроде бы. Почти удалось уйти. Уже за стенами дворца меня остановил тот самый, кого я не смог заметить ни на собрании, ни в турнире. «И вы здравствуйте, Мендоза», — ответил я на приветствие змея. Сам маг выглядел как обычно, а вот его спутница несколько эпатажна, в обтягивающем черном костюме и овальной белой маске с двумя красными полосками и щелью для глаз. Хм, маны нет, а фигура знакомая. Впрочем, навыка опознания женщин по форме сисек у меня нет, а имя незнакомое. «Я вас буквально на полминутки отвлеку». «Вот, возьмите». Он протянул мне лист бумаги. «Приглашение. От руки написано». Хм. «Я тут тоже побеседовал, пообщался, и мы решили, что турнир – хорошая идея», – сообщил Мак. «Через недельку хотим провести уже действительно масштабный». «Вы это заранее готовили?» – риторически хмыкнул я. К моему удивлению, Змей отрицательно помотал головой. «Нет, буквально только что договорились и разошлись лично вручать приглашение сегодняшним звездам. Я и сам участвую». Но идея была заранее. Это тоже кое-что объясняет. Я кивнул. «Ну, если призы хорошие, я буду участвовать, скорее всего. Но быстро вы...» «Магия некоторые вещи упрощает», — пожал плечами испанец. «А здесь сейчас собрались многие, кто нужен для этого ивента. Ну, это все. Адью, амиго». Вот. В этом турнире проигравшие попытаются отыграться, а змей показать всем, что он реальная сила. Можно ожидать попыток жульничества и подыгрывания, вряд ли там будут присутствовать боги-наблюдатели, опять же политика, но очень уж вкусные могут быть призы. фену возьму с собой, пожалуй. Впрочем, до этого еще как минимум неделя, а пока что есть другие задачи. Итак, проводим совещание по текущим вопросам. -Свено, я так понимаю, у тебя пока что ничего?» Гаргона согласно кивнула, лишь самую малость поморщившись. Ну, за прошедшее время она и не могла ничего найти. «Сонеуме, что по вашей задаче?» «Удалось сузить варианты», — доложил дух. «Место заточения, скорее всего, где-то в Эгейском море, но важнее найти ключ. Несколько десятков лет назад он появлялся во владении некоего экзота с даром находить артефакты, но вскоре снова пропал». Пока что мне удалось определить три варианта, кому он мог достаться дальше. Клан Драконы, полубог Рато, сын Гефеста, либо кто-то из архидемонов Гоэтии. Но кто именно, выяснить не удалось. Сын Гефеста, удивился я. Туманная фигура духа кивнула. Немного позже падение Олимпа и раскола Гефеста с Афродитой. У него была довольно короткая связь, приведшая к рождению сына. Кто мать, неизвестно, но его сын пошел по стопам отца. Да Богу он не дотягивает, но кузнец отличный. Он по возможности собирает творение отца и стремится его превзойти. Я кивнул. Понятно, то есть ключи ковал Гефест. Судя по всему, да. Хм, ну если так, то по крайней мере он не должен бы скрывать, если ключ у него. Почему бы просто не спросить? Да и драконов этих нужно попробовать связаться нато займешься драконами девушка кивнула я переключился обратно на духа где живет этот рато я укажу место но он не общителен», — предупредил сонайуме попытка не пытка дай координаты и продолжай работать архидемоны м -м, со всех сторон подталкивают к этому но после волоса что то мне напряжно по генералам саласа информации нет все присутствующие дружно отрицательно покачали головами Я вздохнул. «Ладно, в таком случае, что по клонированию?» «Есть два клана химерологов, способных это сделать быстро и без каких-то особых оговорок», сообщила Снегурка. «Образец генетического материала у меня есть, срок выполнения от двух месяцев до трех дней, но за спешку большая наценка. Пока не нашли якорь, заказывать не будем», решил я. «А если найдем, оплатим медленный вариант. Половину оплатишь сама». Снегурка кивнула. «Кстати, Сфено, в твоем случае это дополнительная сложность. Из чего клон-то делать?» Сонеуме поднял руку. «Да, можно попробовать использовать голову медузы», сообщил дух. «Она хранится у одного из европейских кланов. Я могу выяснить, у кого именно». Я кивнул. «Займись». «Ну, у меня вроде все. Кто-то что-то еще хочет сказать?» Снегурка неожиданно кивнула. «По финансам и городу. «Возникли некоторые сложности с китайцами, они слишком активны, и волки подозревают, что их уже больше, чем оговаривалось». Я вздохнул. «Нельзя сказать, что я удивлен. Оправдывают свою репутацию. Но в чем проблема-то? Договор у нас есть, волки по нему присматривают за выполнением. Пусть и встряхнут лис слегка, чтобы не наглели. Или возникли какие-то осложняющие обстоятельства». Нато кивнула. «Их покровитель». «Крыша», как говорят в России. «Один из китайских кланов», — вздохнул я. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, куда все катится. И могу предположить, все сводится к тому, что мне нужно лично перетереть с представителем их покровителей». Девушка снова кивнула. «Надеюсь, моей репутации будет достаточно, чтобы обошлось без инцидентов», — снова вздохнул я. «Я так и знал, что с китайцами будут сложности». «Да ничего, разберемся». — Нет у меня опыта таких переговоров, и надеялся, что и не будет. — Извини за дополнительную нагрузку, Ната, но организация встречи на тебе. Дашь знать, когда будет готова. — Ку, будешь советовать по связи, если что. Кэти согласно кивнула. — Теперь-то все или еще что-то, — осведомился я. На этот раз все промолчали. — Ну и то хорошо. — Лео, мы с тобой на охоту. Тени сами себя не нагриндят.